Поднимаясь, Фёдор Иванович нечаянно взглянул на столик с книгами. «Тэм Морган» уже был прикрыт Мичуринским журналом агробиологии, где академик Редно был одним из самых главных сотрудников. Открывая стеклянную дверь, академик обнял Фёдора Ивановича. «В Бога ещё? Не уверовал?» «В Бога нет, но кое-что открыл для себя».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 Куда деваться его прилежному воспитаннику? Академик закинулся на стуле. Как он уже делал один раз, посмотрел на гостя как бы сверху. — Ты, Федя, твёрдой рукой подвёл меня к вопросу, на который надо отвечать стоя. Тем более, что вы член комиссии. Он не заметил, как перешёл с гостем на «вы». Вот послушайте, я полностью осознал вред, которые могут причинить науке мои заблуждения или трусливые колебания. Фёдор Иванович ясно прочитал этот вопрос в быстром и вызывающем взгляде Ольги Сергеевны, брошенном на мужа. «Заблуждение», — твёрдо отчеканил Святозар Алексеевич. «Я честно не раз заявлял об этом с трибуны. Попробуй поговорить с чутким человеком».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 нельзя. Они, конечно, тут же и помирились, и оба, затуманившись, обсудили феноменальную способность человека объясняться с себя подобными на тончайшем уровне. Конечно, другого такого ювелира, как я или как ты, не было и не будет. Но ни во времени, ни в пространстве, сказал Святозар Алексеевич. Чудеса! Спросить академика о троллейбусе,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 Басом тянут заводы новый утренний гимн, великаны выходят из рабочих глубин, все серьезны и строги, и известно про них, что в фундамент эпохи ими вложен гранит».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 Разлеталась вокруг, И, задумавшись остро, Думай, лоб бороздя, Выплываю на остров, Слышу голос вождя. Он спокоен и властен, Он мечта и расчет, Не нашедшему счастья Озаренье несет. Нет, не только гигантам Класть основу для стен,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 «Очень хорошо. Великаны выходят из рабочих глубин». «Молодец! <смех> Ещё скажи. Хорошо критикуешь». А алмазный плуг? Ты это, по-моему, у Клюева стибрил. У него есть такое. А, плуг алмазный стерегут». «Ещё что?» — Кондаков отпустил локоть Фёдора Ивановича. «Ещё про ветвистую пшеницу. Пишешь, о чём не знаешь». «Про нее рано ты сказал. Злак еще не наливается. Она ведь не пошла у нашего академика. Могут тебе на это указать». «Самый худший порог в человеке — зависть», — сказал Кондаков. «При же здесь? Федя, не надо, не надо завидовать. Стихи уже засланы в набор».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 В кабинете были уже сказаны первые слова о начавшейся на факультете ревизии. Теперь наступила пауза, все задумались, прихлёбывая кофе. — У вас всё в порядке? В ваших записях? — спросил профессор Хейфиц, ложась локтями на свой широченный стол, разворачиваясь всем корпусом к Стрегалёву. — Имейте в виду, вы сильно под боем. — Я всё проверил ещё раз, — сказал Стрегалёв.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 «Я боялся, что пришлют этого, карликового самца», — проговорил с улыбкой академик. Карликовым самцом здесь называли часто приезжавшего в институт Саула Бруджака. Левую руку академика Редно за его малый рост и всем известную скандальную связь со студенткой, рослой тяжелого сложения девицей. «Это шмакова, она, по-моему, уже аспирант. Саул ее двигает». — сообщила Ван -Ляр Она у меня, — пробормотал хмурец Стригалев. — Не знаю, что из нее получится. — Дивные божьи дела, — проговорил профессор. — Известно, что у некоторых пауков, где замечена карликовость самцов, самки пожирают своих супругов по миновании надобности. — Ну, Саула не очень-то сожрешь, — заметил академик.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 что это вы парадную форму надели новый костюм бантик оделся в чистые сказал ванлярлярский по морскому правилу что быть идти ко дну спросил профессор хейфиц и все жиденько засмеялись паникры боском сказала ванлярлярская я не закончил проговорил академик пасажков он не дурачок но в правоте уверен железно Если не дурак, значит у него есть какая-то сложная собственная концепция Лысенковской галиматьи, профессор покачал головой. Значит, он раб этой доктрины, приехал к нам помочь, излечить от заблуждения, вернуть в лоно с христианской любовью, без кровопролития, спасительным, всё исцеляющим огнём, сказал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 «Давайте представимся», — сказал академик Пасашков, поднимаясь из своего кресла, изящный, как юноша, в своем темно-брусничном костюме. «Это профессор Натан Михайлович Хейфиц. Это кандидат Федор Иванович Дешкин, в прошлом наш студент. Это наш завлаб, генетик и селекционер Иван Ильич Стрегалев, доцент, доктор наук». Громоздкий и худой, как дикарь, Стрегалёв распрямился, словно выбираясь из клетки, и показал стальные зубы. И что-то толкнуло Фёдора Ивановича. Он уже видел когда-то давно такое измятое лицо и стальные зубы одного геолога. — Иван Ильич, — сказал Стрегалёв. — Доктор, только не утверждённый. — Это Леночка, Блажко, кандидат. — Тоже не утверждённый.